Во мне вспыхнула надежда. «Дело идет на лад», — Берт улыбнулся, небось, она пришла за кольцом. Сержант ушел, вернулся, распахнул дверь, и в камеру вошла Дженни. Я столбенел от изумления. Я не верил своим глазам. И она изменилась. Бесформенная длинной шинели уступила место изящному костюму, черный берет, веселенькой шляпке. Я неуклюже поднялся на ноги. Наши взгляды встретились. С превеликим трудом я удержался и не расцеловал ее в обе щеки. «Жень — воскликнул я. — Как ты сюда попал? Я думал, ты в Шотландии. Она села за стол. Я там была. Но получила твое письмо и... Вот я здесь. А как ты, Берт? — Все нормально. Спасибо, мисс. С улыбкой ответил Берт. «Но что заставило вас приехать сюда?» «Любопытство», — смеясь ответила она, «я хотела убедиться, что вас действительно арестовали за бунт, и, в общем, я приехала, как только смогла». «Не стоило тебе так быстро уезжать. Ты провела дома лишь несколько дней, и твой отец, не говори глупостей, Джим, прервала меня Дженни. Я не могла не приехать, и папа не ожидал от меня ничего иного». За последние месяцы я столько странствовала по Европе, что путь от Обана до Фалмута для меня сущий пустяк. А теперь расскажите, что означает вся эта бредистик К сожалению, дело очень серьезное, — ответил я. Берт начал бочком пробираться к двери. «Пойду-ка я поболтаю с охраной», — сказал он. «Подожди». Я попытался остановить его, мне не хотелось, чтобы он уходил. «В чем дело, Берт? — спросила Дженни. — Посиди с нами. Я хочу знать, что с вами стряслось. — Все в порядке, мисс. Берт уже открыл дверь. Я сейчас вернусь. И выскользнул в коридор. Дженни рассмеялась. Берт ведет себя так, словно мы влюбленные. Я... я не знаю. Наверное, он подумал, что нам приятно побыть вдвоем. Дженни посмотрела на меня и быстро отвела взгляд терт хороший человек, — сказала она после короткой паузы. — Я рада, что он рядом с тобой. — А как твоя невеста? — Ей известно, что ты в Англии? — Я рассказывал ей о Бетти о том, как она заставила меня подать заявление на офицерские курсы. — Да, — ответил я, — известно. — И что? — она пристально изучала носки туфель. — Между нами все кончено. — Кончено? Дженни подняла голову. Да. Она вернула мне обручальное кольцо в письме. Она даже не пришла к тебе. Я покачал головой. Когда сержант сказал, что меня хочет видеть молодая женщина, я решил, что это она. Отжим, она положила свою руку на мою. А это всего лишь я. Прости меня. Вновь наши взгляды встретились. Я очень-очень рад тебя видеть, — улыбнулся я. Просто мне в голову не приходило, что ты можешь приехать. Покидая корабль, ты ни разу не оглянулась, не помахала мне рукой. И я решил, что уже никогда не увижу тебя. Что ты делала, вернувшись домой? О, ездила к друзьям, помогала папе с Марками. Прибиралась. Знаешь, четыре месяца назад нам вернули Айлен Мор. Яхта в полном порядке, я даже выходил на ней в море. До Эдмор-Пойнти и обратно. Макферсон, это наш лавочник, снял двигатель, чтобы подремонтировать его. Через несколько месяцев наша яхта будет лучше новой. Джим, кто защищает тебя? Вас будет судить трибунал, не так ли? Да. Наш защитник капитан Дженнингс. До службы в армии он был юристом, весьма знающий специалист. Дженни встала и прошлась по камере. Как ни странно, я встретилась с командиром минного тральщика, который подобрал капитана Хелси и его спутников. Мы случайно оказались на одной вечеринке в Обани. Узнав, что я спаслась с Триколой, он сказал, ну и чудеса. Неделю назад я высадил в Обани шкипера Триколы и несколько человек из команды. Тральщик наткнулся на их шлюпку в 50 милях к северо-востоку от Фарерских островов 26 марта. Спустя три недели после крушения Триколы. Командир-тральщик очень удивился, найдя их в этом районе. Погода стояла неплохая, ветер в основном дул с севера. Если бы они плыли от того места, где затонула Трикола, то через неделю оказались бы около Доггербэнк. Вместо этого он нашел их к северо-востоку от Фарер спустя 21 день после гибели судна. Он спрашивал об этом Хелси, поинтересовался я. Да, Хелси ответил, что ветер часто менялся, а если и дул, то с юнга. И он поверил Хелси? Естественно, в конце концов Хелси не стал бы по собственной воле плавать по морю в открытой шлюпке больше, чем это необходимо. И как они выглядели? Неважно. Но лучше, чем можно было ожидать после трех недель в открытой шлюпке в это время года. Дженни повернулась ко мне. Я ничего не понимаю. Хелси обещал мне, что снимет нас с плота, как только рассветет. Я думала, что кроме нас все погибли, и их шлюпка пошла на дно вместе с судном, потому что им не удалось отплыть от Трикона. Но теперь выясняется, что шлюпка цела, они живы и невредимы, и я никак не могу взять в толк, почему он не дождался рассвета и не забрал нас. Создается впечатление, но я не знаю. Какое впечатление? Ну, словно у него были причины не задерживаться в районе катастроф. Море, правда, штормило, видимость была плохая, и, возможно, он не заметил нас, но я начала вспоминать твои подозрения, и мне уже кажется, что они не такие уж и беспочвенные. Дженни, сказал я, ты все время находилась среди офицеров триколы. Ты слышала их разговоры. Не обратила ли ты внимания на какие-нибудь странности, недомолвки? Не тогда, конечно, но теперь. Получил твое письмо, в котором ты написал, что арестован, я сразу же стала вспоминать разговоры на судне, которые могли бы нам помочь. К сожалению, я не вспомнила ничего полезного. В отношениях между офицерами я не заметила ничего особенного. Стармех крепко пил, а остальные, за исключением Ренкина, Старались его не замечать. Второй помощник Каузинс, веселый и жизнерадостный, произвел на меня самое благоприятное впечатление. Хендрик следовал за капитаном, как тень, не вылезал из его каюты. Как раз там я услышала обрывок разговора, который теперь мне кажется необычным. В день отплытия из Мурманска я пошла на палубу и остановилась в коридоре, чтобы застегнуть шинель. Как раз напротив каюты капитана, через неплотно прикрытую дверь, я услышала голос Хендрика, хотя и не разобрала, что он сказал. А Хелси ответил, «Да, для прикрытия я что-нибудь придумаю». Тогда я не придала значения этой фразе, но, возможно, она имела отношение к происшедшему.